Глава пятая. «О чём молчит мафия?» В то же время в комнате Катарины. Медитация не задалась сразу. Вместо того, чтобы успокоиться и погрузиться в транс, я ещё больше разнервничалась. И чем глубже пыталась дышать, тем сильнее меня всё раздражало. Эмоции накатывали штормовыми волнами, разбивая на осколки ментальные щиты, которыми я окружала себя последние полгода. Мысли путались, а голова кружилась от ярких, давно забытых ощущений. И что самое интересное, мне это нравилось. Да, я злилась на себя и Сантьяго, переживала, что не справлюсь с поставленной задачей, но в то же время снова чувствовала себя нужной. Больше не хотелось жалеть себя, оплакивая прошлую жизнь. Злость вытеснила даже боль и страх, а перед глазами стоял лишь образ моей крылатой красавицы и бесконечные пушистые облака. Буря эмоций постепенно стихала, и я представляла, как моя тень вновь превращается в изящную серебряную драконицу. Как мы парим в небесах, обгоняя ветер. Пока это лишь мечты, но они придавали мне сил и помогали восстановить душевное равновесие. Хотя по-прежнему хотелось чем-нибудь стукнуть Сантьяго за его наглость. Нет, ну это ж надо было додуматься представить меня своей женой. Чем он вообще думал? И как теперь собирается выкручиваться? Разводы у теневых магов настолько редки, что за последнюю тысячу лет я не слышала ни об одном случае. Сомневаюсь, что Инквизитор пойдёт на такой скандал. А признать, что мы и вовсе не женились, — это ещё бредовее. Леди Мора, в дверь снова постучали. Это ваша горничная, Тифалия. Я хотела уточнить, не передумали ли вы насчёт ужина. Я хотела гордо воскликнуть... Нет, но желудок предательски заурчал, напоминая, что сегодня мы даже не завтракали. Перед церемонией у меня кружилась голова, и я не смогла даже крохотный бутерброд в себя затолкать. Зато после полёта и сеанса агрессивной медитации готова была и жареного кабана съесть в одиночку. На ужин сегодня эльфийский грибной суп и баранина в гранатовом соусе. Продолжила соблазнять горничная. Ур. Первым выбросил белый флаг желудок, отозвавшись на предложение громогласным урчанием. Сантьяго не забыл о моих маленьких слабостях и выбрал блюда, от которых я не смогла отказаться. «Прикажите накрыть у малой столовой или принести ужин в ваши комнаты?» — уточнила сообразительная служанка. «Я буду ужинать у себя. А хозяин уже освободился?» — осторожно поинтересовалась, открывая дверь. Тефалия тут же проскользнула внутрь и поставила на столик поднос с ароматным травяным чаем и крохотными овощными тарталетками. «Надеюсь, хозяюшка не будет злиться, что я взяла на себя смелость принести закуски», — вкратчиво уточнила женщина. «Благодарю», — ответила, резко втянув живот, чтобы сдержать новый приступ урчания. «Так что с господином Мора?» «Хозяин ещё не освободился», — ответила Тефалия, бочком прокрадываясь к выходу. «Я прикажу подать ужин и передам ему, что вы хотели его видеть». Не дожидаясь ответа, горничная поклонилась и выскользнула в коридор, проворно закрыв за собой дверь. А мне ничего не оставалось, как налить себе горячего чаю и цапнуть ближайшую тарталетку. Сантьяго был в своём репертуаре, предупредил слуг о моих предпочтениях, подготовил комнату по моему вкусу и даже с размером новой одежды угадал. Особенно удивило бельё. Складывалось впечатление, что инквизитор знал обо мне больше меня самой. Любимая марка и фасон, обожаемый цвет. И как раз те комплекты, которые я собиралась купить на днях. О последнем знала только моя матушка, и этот нюанс наталкивал на определенные размышления. Но как следует обдумать ситуацию я не успела. В дверь снова постучали, но на этот раз из коридора донесся бодрый голос Сантьяго. «Катарина, я могу войти? Нам нужно поговорить». «О, да, нам очень нужно поговорить». «Входите, входите, мой дорогой супруг», — ядовито процедила, распахивая дверь, и пропуская улыбающегося дракона внутрь. «Рад видеть, что ты постепенно приходишь в себя, жемчужинка моя», — в тон мне ответил инквизитор. «В отличие от меня, успевший принять ароматическую ванну и сменить проклятущее свадебное платье на удобное домашнее, Мора по-прежнему щеголял в строгой форме главного дознавателя. Шла она ему безмерно, но при этом придавала нашему разговору нотку отстранённости, чему я была безумно рада. Сейчас мне было сложно держать эмоции в узде, и настроение раскачивалось словно маятник, за секунду разгоняясь от желания придушить Сантьяго, докинуться ему на шею и расцеловать за то, что устроил мне такую встряску. К чему этот спектакль с леди Мором? решительно поинтересовалась. «То есть к похищению вопросов нет?» — уточнил дракон, взяв с подноса одно канапе. «Вопросов много», — ответила, перетягивая блюда с едой на свою сторону. «Но давай обо всём по порядку. Как ты собираешься нас разводить? Ты хоть осознаёшь последствия?» «Во-первых, мы ещё не женаты», — доверительно сообщил Сантьяго. «А во-вторых, позволь, я расскажу всё с самого начала». «Внимательно слушаю». Плеснув себе чаю, я уселась в ближайшее кресло, и окинула дракона выжидающим взглядом. Держать марку было сложно. Меня распирало от любопытства, а эмоции продолжали бушевать, словно готовый к извержению вулкан. Но я старательно делала вид, что никуда не спешу и готова к длительной обороне. Как я уже говорил, четыре дня назад умер мой информатор. Сантьяго уселся напротив и, призвав еще одну чашку, плеснул себе чаю. Мы с Карло сотрудничали больше двадцати лет. Он помог раскрыть и предупредить множество преступлений. Огромная потеря, — сочувственно кивнула я. Виэльская мафия была одной из самых загадочных и неоднозначных группировок империи. С одной стороны, они были классическим примером организованной преступности, а с другой — свои районы. Дон Гонсалес защищал с маниакальной педантичностью и пользовался авторитетом у местных жителей. Противостояние мафии и инквизиции длилось больше трёхсот лет, но в последнее время перешло в стадию напряжённого наблюдения и периодических осторожных укусов. Открытые столкновения были невыгодны обеим сторонам. Хотя мелкие группировки и конкуренты Дона регулярно пытались подставить его или спровоцировать вражду с инквизицией. Но тенью Гонсалеса не просто так была Серебряная Лиса. Старый мафиози умело балансировал на грани, умудряясь сохранять авторитет в криминальных кругах и в то же время наращивать связи в правительстве. Карло умудрился продержаться рядом с хитрым лисом больше двадцати лет, ни разу не проколовшись как информатор Инквизиции. Да, он был настоящим гением шпионажа. «Боюсь, ты даже не представляешь, насколько это огромная потеря», устало покачал головой Мора. Кроме пламени Феникса в доме Верконте хранится солидный компромат, который он собрал на Гонсалеса и его приближённых за всё время работы. ой ой! «Большую часть документов он успел передать в штаб», — продолжил дракон. «Но последний отчёт до сих пор находится в тайнике его особняка». «И по иронии судьбы, в этом же хранилище находится и пламя Феникса». Лезть в мафиозные разборки не было ни малейшего желания. Но с каждой секунды я всё больше втягивалась в расследование, ведь призовой фонд того стоил. «Карло не был идиотом», — укоризной в голосе ответил дракон. Он не стал бы прятать всё в один тайник. «Прекрасно. То есть нам придётся обыскивать весь дом?» — взвыла я. «Разумеется. Скажу больше. Предстоит выяснить, кто и зачем убил моего информатора». «Как ты себе это представляешь?» — нахмурилась я. «Дом наверняка охраняется не хуже военной крепости. Налёт заведомо обречён». «А кто говорит о налёте?» — удивился Сантьяго. «Мы прибудем туда под видом его дальних родственников. И до оглашения завещания будем жить в особняке вместе с остальными претендентами на наследство». <кхм> Представив себе эту семейную идиллию, я подавилась к канапе, но дракон моментально оказался рядом и заботливо похлопал меня по спинке. «Жемчужинка моя, ты не переживай так!» вкрадчиво мурлыкнул Мора. План продуман до мелочей. «О каком плане может идти речь, если мы добровольно лезем в пасть к чудовищу?» Просипела залпом, осушив чашку чая. «Большинство родственников Карло — приличные люди», сукаризны подметил Сантьяго. «А, меньшинство!» Передразнив его, уточнила я. Мелкие мафиози. Обезоруживающе улыбнулся дракон. Ещё там будет парочка контрабандистов и один пират. Под видом последнего поедет Дагман, так что... <кười> <кười> При одном упоминании о бывшем наставнике Сантьяго у меня потемнело в глазах, а тело сковало леденящий страх. Катарина, меня вновь осторожно стукнули по спине. Но это не особо помогло. «Паук! Огромный проклятущий паук, так похожий на ту тварь, которая выжгла мне искру!» Быстро сообразив, в чём дело, Мора сгреб меня в охапку и тихонько выругался, уткнувшись носом в мои волосы. «Прости, я не подумал, что с этим могут быть проблемы. Файсаль! Мне нужно привыкнуть!» Прошептала, даже не пытаясь вырваться из его объятий. «Встретимся с ним, он призовёт тень». Я замолчала, вспоминая, как последние полгода с воплями шарахалась от любого, даже самого крохотного паучка. и твари слишком сильно напоминали о несчастном случае. И пусть в них не было ни капли вампирской магии и арагума, я в каждом видела смертельного врага. Но дальше так продолжаться не может. Раз уж я решила начать новую жизнь и переступить через прошлое, придётся взглянуть в лицо старым кошмаром. Уверена. С сомнением протянул дракон. Его близости тепло успокаивали, и впервые за последнее время мне не хотелось убегать. Но с каждой секундой татуировка становилась всё ярче, оплетая кисть золотистым сиянием. «Уверена», — ответила нехотя, отодвигаясь от него. Догмана я давно знаю и им доверяю. Его я смогу подпустить и попытаться». Запнулась с ужасом, вспомнив черного как безлунная ночь паука чью спину украшали серебристые магические руны. Я и до того случая побаивалась Файсаля, хотя и украдкой любовалась им. Несмотря на жутковатый облик, было в тени догмана что-то гипнотическое, завораживающее. Длинные тонкие лапы, напоминающие заточенные клинки. Рубиновые глазища, так похожие на тлеющие угли. Но больше всего поражали скорость и грация, с которыми паук перемещался. Словно танцор, он скользил по своей теневой паутине, врываясь в стан врагов смертоносным вихрем. Его техника боя была абсолютно уникальной, и, с одной стороны, поддержка Дагмана безумно радовала, вселяя веру в успех мероприятия. А с другой, я пока слабо представляла, как буду работать вместе с Файсалем. «Мистер и миссис Кельви, место которых мы займём, приедут в столицу через два дня». — неожиданно сообщил Сантьяго. — Так что время привыкнуть к догману у тебя есть. Если не возражаешь, встретимся с ним после ужина и проведём небольшую тренировку. — Он здесь? — ошарашенно уточнила. Летучая крепость моментально перестала казаться уютной. Но едва я осознала, что несколько часов спокойно находилась в компании Файсаля, выдохнула и даже немного успокоилась. В конце-то концов, в особняке Карло он также будет работать под иллюзией. Да и видеться мы будем непостоянно. Прорвёмся. В дверь осторожно постучали, и из коридора донёсся голос горничной. «Леди Мора, ужин готов. Позволите накрыть на стол?» «Да», — неуверенно ответила я. «Продолжим, как только уйдёт Тифалия, прошептал Сантьяго за миг до того, как двери распахнулись. И в комнату вошла служанка с огромным подносом. «Хозяин!» Заметив дракона, женщина на миг растерялась. «Вы также будете ужинать в покоях леди Мора?» «Я не голоден», — отмахнулся инквизитор, указав на блюдо с канапе. «Чая и закусок вполне достаточно. Как прикажете». Не споря и не задавая лишних вопросов, горничная принялась шустро накрывать на стол. По комнате моментально растекся пленительный аромат грибного супа с сыром и розмарином. И кисло-пряный запах моего обожаемого гранатового соуса. Выглядело и пахло всё настолько аппетитно, что я едва сдерживалась, дабы не накинуться на еду голодным волком. Останавливало воспитание и боязнь прослыть среди слуг декаркой. Повар смиренно надеется, что вам понравится блюдо. Поклонилась Стефалия, поставив передо мной тарелку с супом. Если у госпожи будут дополнительные пожелания. Особых пожеланий нет, благодарю. Ответила с наслаждением, продегустировав первое. Ммм, вкус у блюда оказался ещё лучше, чем запах. Готова поспорить, что в роду повара были эльфы. Только они так умело комбинировали специи, превращая простенькое блюдо в произведение кулинарного искусства. А вот мясо лучше всех готовили оборотни и драконы. Хотя на вид баранина подавала огромные надежды. Посмотрим, справился ли с ней местный маэстро. «Передайте повару, что суп восхитительный», — ответила я. «Как прикажете, госпожа?» Горничная опустила голову, пряча довольную улыбку. И у меня мигом закрались подозрения, что кухней заведовал кто-то из её родни. Скорее всего, супруг. Блюдо приготовлено в лучших эльфийских традициях и оформлено без капленного модных веяний. Сразу видна старая школа. «Эх, будь у меня магия!» Мгновенно бы просканировала магические отпечатки и проверила догадки. А так придётся у Сантьяго спрашивать. Права ли я? Но в любом случае пора втягиваться в работу и внимательно подмечать каждую мелочь. Будем считать это разминкой перед работой под прикрытием. Предложение Мора захватило меня целиком. Несмотря на сомнения и опасения, я уже мысленно была в доме Карло. Проверяла растения, выискивая на листьях и стеблях следы болезни и мёртвой плесени. Осматривала украшения покойного, пытаясь найти в драгоценных камнях трещины и пятна, косвенно указывающие на использование в доме смертельных проклятий. Дел было не в проворот, но и спешить, вырываясь в особняк без подготовки, тоже не стоило. При работе с проклятиями счёт на минуты идёт лишь в первый час после смерти жертвы. Если сразу прибыть на место преступления, можно нарыть массу ценнейшей информации. В дальнейшем магический фон рассеивается, и найти улики практически нереально. Но мало кто знал, что самое интересное начинается через неделю. И если Карло действительно умер четыре дня назад, у нас будут сутки, чтобы осмотреть дом до того, как там появятся отсроченные признаки проклятия. Госпожа желает добавки. Заботливо уточнила Тифалия, едва я расправилась с супом. Нет, благодарю. Ответила, позволяя убрать посуду и подать второе. Но всё было на высшем уровне. «Я передам повару. Его осчастливит ваша похвала». Едва горничная приподняла стеклянный колпак, аромат баранины и соуса усилился, заполняя комнату. Уж не знаю, какой кулинарной магией владел повар, но мясо таяло во рту, заставляя забыть обо всём и всецело сосредоточиться на блюде. Я и не заметила, как быстро расправилась с ужином и цокнула вилкой по пустой тарелке. Изумительно. В чувствах воскликнула, едва сдерживаясь, чтобы не замурчать от удовольствия. Не помню уже, когда так наслаждалась едой. За минувшие полгода меня вообще мало что радовало. Но встряска, устроенная Сантьяго, и мысли о предстоящем расследовании до предела обострили все чувства. И сейчас я ощущала себя любопытным ребёнком, заново открывающим мир. «Прикажете подать десерт?» — поинтересовалась горничная. Предложение было заманчивым, но мне не терпелось перейти к делу и выслушать Сантьяго. «Позже», — ответила, поднимаясь из-за стола. Убедившись, что у дракона тоже нет никаких пожеланий, Тефалия быстро убрала посуду и выскользнула в коридор, оставляя нас наедине. «А вот теперь можно и поговорить», — довольно урлыкнула я, усаживаясь напротив Сантьяго. «Расскажи мне всё, что знаешь о смерти Карло, а после обсудим нашу легенду и план работы». «Ну вот, другое дело», — рассмеялся Мора. «Узнаю свою напарницу». Уверенный голос блеск в глазах. «Давай сразу к делу», — фыркнула я. «К делу так к делу», — вмиг посерьёзнел дракон. Смерть Карло стала для всех неожиданностью. Он был в самом расцвете сил, ничем не болел. Погоди встрепенулась я. «Ты сказал «для всех». Выходит Гонсалес вне подозрений?» «Пока я подозреваю всех, но, судя по активности, которую развёл Дон, для мафии смерть Верконти оказалась такой же неожиданностью». «Ох, проклятие!» «То есть Гонсалес будет вести в доме своё расследование и, возможно, притащит дипломированного специалиста по проклятиям?» — нахмурилась я. Такой вариант не исключен. Обрадовал меня Сантьяго, но не забывай, что с нами едет Дагман. Если Мак от мафии начнет мешаться под ногами, им займется Файсаль. Главное вовремя вычислить конкурента. Нахмурилась я. Мне нужны досье всех родственников. Наверняка тоже пробил их по базе. Разумеется. Обезоруживающе улыбнулся Мора, призывая толстенькую папку с документами. Здесь всё, что тебе может понадобиться. Что же касается мага, подозреваю, он приедет вместе с младшим братом Карло под видом слуги». «Младшим братом, говоришь?» Я приняла из его рук папку и начала изучать досье. Искомый родственничек оказался молодым магом с приятным располагающим лицом и аккуратно уложенной по последней моде бородой. Длинные смоляные волосы, собранные в высокий хвост бриллиантовая серьга в левом ухе и красной с золотой вышивкой камзол намекали, что господин Роберто Верконти любил привлекать внимание. Зато бесконечный список долгов указывал, что средств на столь роскошную жизнь у парня не было, и жил он за счёт успешного брата. А потому за наследство будет драться, как дикий зверь. «Он проблема», — уверенно заявила, показав Сантьяго фотокарточку Роберто. «Огромная проблема». «Могу поставить свой фамильный амулет, что младший Верконти будет постоянно виться у нас под ногами и пытаться оклеветать остальных родственников». «Парень беден, как церковная мышь», — кивнул Мора. «За ним по пятам следуют кредиторы». И чтобы хоть как-то поправить материальное положение, он связался с мафией. Разведка доложила, что Роберто заключил договор с Доном и пообещал ему найти в доме один документ. «Только не говори, что нас интересует этот же документ», — вздохнула я. «Его копия», — успокоил меня Сантьяго. «Оригинал должен вернуться к Дону». «И что это за бумаги?» Незадолго до смерти Карло получил приказ собрать информацию о Диего Терине, советнике Гонсалеса, — пояснил дракон. Дон заподозрил, что к метит метят на его место, и оказался прав. Верконти нарыл массу интересного, но передать компромат не успел. «Тогда зачем отдавать мафии эти документы?» — удивилась я. «Разве нам не выгоден раскол в стане врага? Пусть Диего займет место Гонсалеса и... И вместо тихого, хитрого лиса мы получим бешеную гадюку», — перебил меня Мора. Терени слишком молот и амбициозен. Его нельзя допускать к власти». К тому же Гонсалес знает, что Карло выполнил задание, но забрать оригиналы не успел, как и я свои копии. «И теперь мафия дом разберёт на щепки, чтобы добыть эти бумаги», — Обреченно простонала я. «А если случайно найдут и копии?» Гонсалес догадается, что Карло вёл двойную игру. «И у нас будут огромные проблемы», — закончил за меня дракон. «Начнутся чистки и разборки между кланами». «Можешь не продолжать». Я отложила папку с досье и, поднявшись с кресла, принялась расхаживать по комнате. «Ты мне одно скажи, как мы собираемся выжить в этом бандитском серпентарии?» «За счёт прикрытия. Мы приедем туда под видом очень дальних и не слишком обеспеченных родственников Верконте. Мистер и миссис Кельви всё это время жили за океаном в Тайлии. С остальными претендентами на наследство не пересекались. Так что у нас будет идеальное алиби». Но хоть что-то хорошее. Если правильно разыграем спектакль, нас попробуют перекупить враждующие партии. Так что сможем балансировать на грани, шпионе на всех и сразу. Главное — не запутаться и нигде не проколоться. Отчует моя душенька, это будет та ещё задача. «Куда денут настоящих родственников?» — уточнила я. «Мои люди перехватят их в порту и отвезут в надёжное место». До окончания расследования они будут жить под наблюдением инквизиции, думая, что это и есть особняк Карло. После им зачитают завещание, вручат полагающуюся сумму и отправят обратно в Тайлию. На первый взгляд план был неплох, но что-то в голосе Мора меня насторожило. «В чём подвох?» — подбоченившись, уточнила я. Мистер и миссис Кельви венчались в храме первых богов. Вкратчиво сообщил Сантьяго, подходя ближе. «Подделать такую татуировку нереально, как и скрыть нашу, так что». «Ни за что!» — взвыла я, догадавшись, куда он клонит. «Для полной достоверности алиби нам придётся пожениться», — закончил Сантьяго, игнорируя мой вопль. «Если ты думаешь, что я соглашусь на это...» «До окончания расследования наш брак будет исключительно партнёрским», — перебил меня Мора. «А после мы также тайно разведёмся». Но, разумеется, если ты захочешь подать на развод. Дракон мгновенно оказался рядом и, наклонившись к моему ушку, прошептал. Но поверь, я сделаю всё, чтобы ты передумала, Катарина.